20 игроков авангарда, слабо понимающие, что вообще происходит, и их командир Гном увидели действия Асуны и ее сопартийцев и тоже приготовились драться. Услышав из-за спины звуки магии и навыков мечника, Асуна крикнула «Пошли!» Семеро, выстроившись клином с Юки на острие, ринулись вперед. Гном и его люди взревели и бросились навстречу. Асуна на собственной шкуре испытала силу Юки, когда сражалась с ней на дуэли. И сейчас она уже знала, что остальные сагильдийцы примерно на том же уровне. Даже когда их противники, игроки, а не монстры, они вполне могут работать оружием. Двуручный меч Дзюна и тяжелая палец Тэтча Тетча вносили хаос в переднюю линию врага. Копьё Тарукена и посох Нори били в образующиеся бреши. Юки, воспользовавшись своей невероятной способностью к уклонению, с легкостью прошмыгнула мимо нескольких нацеленных в нее клинков и вломилась в самую гущу врага, где развернулась полную силу со своими ужасающими рубящими ударами. Против численно превосходящего противника спящие рыцари сражались храбро. Однако ломаться враг так просто не желал. Маги в задних рядах принялись напивать лечащие заклинания. В столь масштабные драки все участники неизбежно получали какой-то урон. Хитпоинты всех бойцов, кроме Юки, начали снижаться. Асуна и Сиуны принялись выпивать свои заклинания лечения. В то же мгновение к ним устремились две тени. Это были игроки-ассасины с кинжалами и в легких кожаных доспехах. Асуна обнаружила, что это были те самые сильфы, которые прятались перед дверью босса совсем недавно и инстинктивно сменила заклинание. На скоростном произнесении заклинаний она специализировалась так, что смогла уложиться в две секунды. Под обоими сильфами возникли светлые потоки воды и заплели им ноги, вынудив упасть. Асуна воспользовалась возможностью шептуть Сиуны, которая как раз кончила выпивать заклинание лечения. Справишься с лечением одна? Ондина, рост которой был чуть выше, чем у Асуны, тут же кивнула. Да, я смогу. Я тогда займусь вражескими лекарями. С начала боя прошло уже немало секунд, и доносящиеся сзади звуки усилились. Похоже, Кирита и Кляйн врубились в гущу врагов, чтобы не дать их магам производить атакующие заклинания. Однако их лечить было некому, и совсем избегать урона они тоже не могли. Кирита сказал, что сможет продержаться 3 минуты. Но лучше бы им прорваться сквозь вражеский строй за две, чтобы жертва Кирита с Кляйном не пропала зря. «Надо закончить бой быстро!» Асуна проворно вызвала окно меню, убрала посох в рюкзак и переключилась на свою любимую рапиру. Тут же вокруг талии появилось серебряное сияние, из которого материализовался пояс из мифрильной ткани и затем мифрильные же ножны. Зынь! Длинный тонкий клинок покинул ножны. Для начала Асуна подбежала к двум сильфам, которых сдерживало заклинание «Водяные путы» и безжалостно атаковала их уязвимые точки, мгновенно обнулив обе полосы хитпоинтов. Она глянула прямо сквозь рассыпавшиеся перед ней аватары туда, где шла основная рубка. С первого взгляда создалось впечатление, что в каждом уголке коридора было полно яростно машущих оружием игроков. Однако присмотревшись, Асуна увидела, что справа народу чуть меньше. Асуна сделала глубокий вдох, чтобы успокоить дыхание, и с силой оттолкнулась от пола. Держа рапиру в правой руке у пояса, она мчалась вперед. Разогнавшись до определенной скорости, она крикнула сражающейся спиной к ней Юки. «Юки, в сторону! А? А?» А Юки, чуть повернув голову, увидела набегающую Асуну и поспешно увернулась. Асуна нацелилась на командира гнома, стоящего неподвижно с отставленной в сторону секирой, и подавшись корпусом вперед, направила рапиру по прямой. Бам! Клинок Асуны испустил несколько белых вспышек, по телу девушки пробежали огоньки. Ее охватило ощущение полета, и она, оставляя за собой хвост, точно комета понеслась вперед с немыслимой скоростью. Гном, к которому наконец вернулась способность двигаться, приготовился использовать секиру в качестве щита. Однако Асуна оказалась быстрее, и кончик ее рапиры прикоснулся к туловищу противника. Гнома подбросило в воздух словно какого-то сумасшедшего монстра. Его хитпоинты, которых и так оставалось мало благодаря Юке, кончились. Он взорвался с сотней желтых огоньков и рассыпался, так и не успев упасть. Превратившись в белую комету, Асуна, разделавшись с одним врагом, не остановилась – а продолжила мчаться в сторону лекарей. Трех-четырех игроков, стоявших на пути, разметало по сторонам. Кто-то взлетел в воздух, кто-то плюхнулся на пол. Асуна применила мощнейший дальнодействующий навык рапериста «Пробойная вспышка». Чтобы его применить, нужно много бежать, поэтому в дуэлях им практически не пользуются. Однако, если надо прорваться сквозь толпу игроков, ему цены нет. Пробив металлическую стену доспехов и щитов, Асуна пролетела вперед еще несколько метров и лишь тогда приземлилась на пол коридора. Отчаянно тормозя каблуками, она высекла тучу искр, после чего остановилась, наконец, опустившись на одно колено. Четверо магов в мантиях и рясах оторопело смотрели на нее – Похоже, знаменитое прозвище «Берсерк-лекарь» станет теперь еще более знаменитым. Так подумала Асуна, резко подтянув руку с рапирой к себе. В групповых сражениях ключевым фактором являются вовсе не способности тех, кто сражается в передней линии, а состояние игроков, которые поддерживают их с тыла. Асуна беспощадно истребила лекарей противника, после чего Юки при поддержке Сиуны и остальных раздавила переднюю линию. На все про все ушло 2 минуты 8 секунд. Обернувшись, Асуна увидела, что Кирита и Кляйн по-прежнему держатся. Противники уже потеряли многих игроков, но хитпоинты этих двоих уже подошли к красной черте. Мысленно Асуна вновь от всей души поблагодарила их обоих и Юи, все это время сидевшую у Кирита на плече и работавшую тактическим радаром. Затем Асуна, не мешкая, развернулась к спящим рыцарям, которым удалось остаться в живых в полном составе, и выкрикнула «Отлично! Теперь главное шоу! Идем бить босса!» Все шестеро отозвались яростными возгласами и вместе с Асуной бросились к черной двери комнаты босса. Как и при первой попытке, Дзюн положил левую руку на створку двери. С тяжелым звуком обе створки раскрылись и в комнате начали зажигаться два ряда белосиних факелов. Обычно пока все кольцо факелов не вспыхнет, вход в комнату босса открыт для тех, кто снаружи. Однако сейчас не было нужды ждать. Все семеро вбежали внутрь. Асуна, бежавшая последней, тут же развернулась и нажала каменную кнопку на стене справа от двери. Эта комната обнуляла минутный период, в течение которого дверь оставалась открытой. Дверные створки с гулом начали медленно закрываться, а сражение там снаружи уже достигло кульминации. Мечник в черном, чья полоса хитпоинтов горела ярко-красным, поднял правую руку и оттопырил два пальца. На этот раз он действительно показывал Асуне знак победы. Как только дверь комнаты босса закрылась полностью, звуки и голоса из коридора как отрезала. И никто не сможет открыть эту дверь, пока бой внутри не завершится. Стояла полная тишина, а лишь очередные факелы загорались через каждые две секунды. Сейчас их огонь охватил уже половину комнаты. Иными словами, до появления босса оставалось 50 секунд. «Ребята, быстрее восстановите здоровье и ману зельями. Будем действовать так, как договаривались. Сначала его атаки совсем простые. Просто спокойно уклоняйтесь». После этих слов Асуны остальные шестеро кивнули и принялись извлекать красные и синие флакончики. Когда зелья были выпиты, Асуна заметила, что спящие рыцари хотят еще что-то сказать, и взглянула на них озадаченно. Тогда Юки шагнула вперед и заговорила от имени всех. «Асуна!» «Те двое пришли нам на помощь! И... да!» Кивнула Асуна и улыбнулась. Сейчас хитпоинты Кирита и Кляйна должны были уже истощиться, и они оба превратились в посмертные огни, и никто их не воскресит, так что они оба вернутся в город, к точке возрождения. Подумав, что Юки и остальные будут тревожиться о тех двоих, принесших себя в жертву, Асуна произнесла отчетливым голосом, глядя на товарищей. «Давайте победим босса! Так мы отблагодарим их за помощь!» «Но мы всё время полагаемся на тебя и твоих друзей!» А Юки закусила губу, и её волосы, украшенные красной налобной повязкой, уныло повисли. Однако Асуна просто похлопала Юки по плечу. До появления босса оставалось 10 секунд. Это время Ундина использовала, чтобы сказать нечто важное. «Ты тоже меня кое-чему научила, Юки. Разве не ты сказала, что есть вопросы, которые приходится решать силой, иначе противник просто не поймёт?» Глаза Юки округлились, но Сиуны и остальные пятеро мгновенно поняли, что Асуна имела в виду. Все феи разом заулыбались и кивнули. И в этот миг последние огни факелов взметнулись вверх у них за спиной. «Итак, у нас последний шанс». «Та гильдия наверняка попытается сейчас перегруппироваться в коридоре, пока мы деремся. Мы должны сделать все, чтобы показать им знак победы, когда дверь откроется в следующий раз». Будучи саб рыцаря «Рыцарей крови», Асуна всегда подбадривала игроков перед сражениями с боссами. Однако слова, которые Асуна говорила тогда, лишь усиливали напряжение среди игроков. Те слова заставляли людей крепче сжимать мечи, но не входили в резонанс с сердцами. Все потому, что Асуна думала лишь о том, как эффективно командовать людьми и никогда об их настоящих чувствах. Юки, когда это сражение закончится, расскажи мне больше о себе, о своих путешествиях в различных мирах, о своих приключениях. С этими чувствами Асуна крепко сжала на плечник Юки и сделала шаг назад. Убрала рапиру и подняла вверх посох из ветви Древа Мира. Прямо впереди с низким грохотом начала формироваться черная камнеподобная куча полигонов. Появлялся босс. От человекоподобной массы во все стороны разлетались осколки. И из этого вихря выпрыгнул четырехрукий двухголовый великан. «Отлично! Замочим его!» В ответ на воинственный призыв Юки раздались шесть ответных возгласов, вместе не уступающих по громкости реву великана.